Артём уже второй раз хотел позвонить отцу. Один звонок, и он вытащит Артёма из этой истории, вернёт в любимый дом в Краснодаре и в комнату, окна которой выходят на Лебединое озеро. Один звонок, и привычная спокойная жизнь у компьютера вернётся. Но вот он, Тёма, опять будет слабым. Опять даст отцу повод издеваться над ним и презрительно хмыкать. Вспомнив выражение лица родителя, которое в последнее время постоянно адресовалось сыну, Артем вновь убрал телефон в карман. Все же стоит попробовать выйти из этой ситуации самому. Чтобы отвлечься, можно немного пописать стихи. Никто не знал о его творчестве. Ни мать, ни тем более отец. Для любимого родителя это был бы приговор, поставленный сыну окончательно. Поэтому, охраняя его психику, Артем писал стихи тайно, публикуясь под псевдонимом на разных сайтах. Надо сказать, у него даже появились свои поклонники, но не это было главным. Самое важное в его увлечении было чувство защищенности. Оно приходило каждый раз, когда он писал стихи. Наступало умиротворение, появлялось чувство собственной уникальности. Поэтому Артем вновь достал телефон и открыл приложение с заметками. «Я знаю, кто убийца, но молчу. Я трус, подлец, быть может, соучастник. А может, верить в это не хочу и быть к судилищу причастным». Строки словно сами собой быстро появились на экране смартфона, и Артем испугался их. То, в чем он боялся сам себе признаться, проявилось в стихах. Ему срочно было необходимо с кем-то поговорить. Следователь пугал его своей важностью, да и возможно Артем ошибается, и тот просто посмеется над ним. Федор в тюрьме, а больше обратиться некому. В этот момент в калитку вошла возбужденная группа во главе со странным молодым человеком, женихом старшей сестры. От него шла какая-то уверенность, внутренняя сила, что ли? Артём, будучи человеком тонкой душевной натуры, чувствовал это на ментальном уровне. Вот и сейчас приятели шли и возбужденно что-то обсуждали, но центром всё же был краснолицый. «Извините», — Артём выдохнул и пошёл к ним навстречу. «Извините», — ещё раз попросил он прощения, уже подойдя. «Можно с вами поговорить?» — обратился молодой человек к Янису. «Конечно, Артём». — сказал краснолицей и Артём поразился, что мужчина знает его имя, ведь он имени собеседника не помнил. — Что случилось? — Я, кажется, знаю, кто убил Николая, — сказал Тёма. — Но я не уверен и могу ошибаться. — Естественно, можешь, — согласился с ним молодой человек. — Расскажи все, что знаешь, а я попытаюсь это проверить. — Мне кажется, что Николая убил Глеб, — выдохнул Артём, словно снял груз с души.